спросил опять следователь. «Мне было жаль фотографий, забранных при обыске родителей, застенчиво улыбающихся Реночки и Валечки, кип и других. Сохраните фотографии, сохраню». Уснуть я уже не могла, накатил страх перед общей тюрьмой. Неизбежность ужаса придвинулась вплотную. «В самом деле, почему я не повесилась?» Ведь, сидя у себя в кабинете, опытный следователь вычислил для меня самоубийство. Нет, в ту ночь я еще не думала о нем, всего еще не умела представить. «Рано утром за мной пришли. Собирайтесь. Куда? В городскую тюрьму». Я заплакала. «Ну!» — бормотал начальник тюрьмы. «Страшно туда. Разве нельзя здесь остаться? Здесь нельзя. Я что-нибудь сделаю. Попрошу, чтоб вас не в общую камеру». В тюремном дворе стоял черный ворон. Машину затрясло по булыжной мостовой. Обнаружив щель, п р и л ь н у л а к ней, разглядывая знакомые улицы города Фрунзе. Затем у в и д е л а грязно-белый дувал с проволокой наверху. Городская тюрьма. Квадрат земли за забором, где преступники близко притерты друг к другу к блюстителям закона и безысходности. Идущие по канату... полагается на свой внутренний аппарат, на свое чутье. Канат был в руках произвола, отсюда и звериная оглядка на тех, от кого зависишь. Есть в глазах движений голосе нечто не злое, успокаивающее. В противном случае напрягаешься, пытаясь отгадать, откуда и какой силы последует удар. с т о р о ж е в о е Удвоение себя и страшного мира. Трое конвоиров у входа в тюремное помещение о чем-то совещались. Речь шла явно обо мне». На минуту мое внимание отвлекли проходившие близкозаключенные с баками пищи. Испугал цепкой утробный мужской взгляд, брошенный в мою сторону. В это же время один конвоир из глубины корпуса возвратился с серым байковым одеялом в руках. Вспоминая все последующее, по сей миг не могу отдать себе отчета в испытанном и пережитом. Очевидно, страх парализовал меня. Что-то в сознании отказалось цеплять звенья одно к другому. Конвоир велел взойти на крыльцо, растряхнуть с одеяло и накинул мне его на голову. Захватив концы одеяла своими руками, оказавшись за моей спиной, скомандовал «Шагай, буду говорить, куда». И он говорил «Прямо, вниз, влево». Не проявив ни малейшего сопротивления, ничего из-под одеяла не видя, я ступала, как мне диктовали. Абсолютную власть надо мной возымел предельный накал воображения. В потьмах, переставляя ноги, я ожидала одного. Сейчас под ногами окажется люк, занесу ногу, будет пропасть, я полечу вниз, убьюсь, конец». Такую придумали расправу. Картина была подкинута воображению явно из князя Серебряного Алексея Толстого. Разве не так расправлялся с неугодными малюта скуратов? Ноги, оказывается, росли из сердца. Это оно разбухшее, бешено бьющееся и потерянное шагало ватными палками – проволакивая меня над ожидаемой пропастью смертью. Не сразу до меня дошел гул голосов, ощущение, что вокруг с к о п и щ е людей, также завернутая в одеяло, я вошла в узкий коридор из плотной возбужденной человеческой массы. «Прямо шагай быстрее!» — торопил конвоир. Я была в окружении гогота, грязной брани, отборного мата, затем порог, и за мной захлопнулась дверь». Шум стал г л у ш и С меня скинули одеяло. Я находилась в бане. Наполовину умершее, постаревшее сердце стало медленно отходить. с н я в ш и е с меня одеяло конвоир сказал «Мойся, через 20 минут приду. Закройся на крюк. За дверью мужики». А немевшими руками н а к и н у л а крюк. В бане было холодно. Деревянные шайки лежали на скамьях